Письмо 50 -е. Видеть свои пороки. Рассуждение на тему Эзоповой басни. Пороки каждого человека в мешке за его спиной. Поэтому своих пороков мы не видим, а чужие видим. Сенека приветствует, Луцилия. Письмо твое я получил спустя много месяцев после того, как ты его отправил.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 но мы даже не ищем врача, хотя ему пришлось бы меньше трудиться, позовимо его раньше, пока порог не был застарелым. Душа податливая и неопытная легко пошла бы за указывающим прямой путь. Трудно вернуть в природе только того, кто от нее отпал. Мы стыдимся учиться благомыслию, но, право, если стыдно искать учителя в таком деле,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 А потом лекарство не будет горьким, оно доставляет удовольствие, покуда лечит. Все наслаждение от других лекарств после выздоровления, а философия и целебна, и приятна в одно время. Будь здоров!